Сотни почтовых марок посеял я на Неве, сотни утопил в Неве, с десяток пропалил на огоньке, пять сотен просадил на стрекозе. Короче, всех ответов из всех редакций получил я от начала моей литературной деятельности до сегодня ровно 2000 Вчера я получил последний из них, подобный по содержанию всем остальным. Ни в одном ответе не было даже и намека на «да». Юноши и девы Материальная сторона каждой моей посылки В редакцию обходилась мне По крайней мере в гривенник Следовательно На литературное препровождение времени Просадил я 200 рублей А ведь за 200 рублей Можно купить лошадь Дохода в год я имею 800 франков Только поймите Поймите, поймите, и я должен был голодать за то, что воспевал природу, любовь в женские глазки, за то, что пускал ядовитые стрелы в корыстолюбие надменного Альбиона, за то, что делился своим пламенем с ГГ, писавшим мне ответы. Две тысячи ответов, двести с лишним рублей, и ни одного «да». Тьфу! И вместе с тем поучительная материя. Юноши и девы.